Лекция 5. Экологические проблемы современной экономики, страница с 57 по 68, 5.1. Взаимосвязь истории общества и природы, страница 58, 5.2. Общая характеристика природных ресурсов, страница 59, 5.3. Земельные ресурсы, страница 61, 5.3. 5.4. Рациональная природа пользования. Страница 63-я. 5.5. Экономическое стимулирование природоохранной деятельности. Страница 65-я. 5.6. Размещение производства и окружающая среда. Страница 67-я. Природные ресурсы являются важным фактором развития производства. От естественных свойств земли, плодородия почвы, особенностей климата, богатства недр во многом зависит темпы роста производства и благосостояния людей. Степень доступности природных ресурсов влияет на уровень производительности труда. Она тем выше, чем богаче и доступнее природные ресурсы. Чем меньше, следовательно, затраты труда, необходимы для производства конечного продукта. Но иногда это вело к обратным результатам, если относительная легкость удовлетворения потребностей оказывала демобилизующее влияние на человеческую энергию, например, в условиях стран жаркого климата. Природные условия, конечно, сами по себе ничего не создают, но они в той или иной мере используются обществом на известных стадиях развития. Важно, чтобы все виды природных ресурсов эффективно применялись для развития производства и процветания общества. Взаимоотношения общества и природы складываются так, что все факторы экономического роста, трудовые ресурсы, средства производства, природная среда, В комплексе используются обществом для развития производства. Растущее применение природных ресурсов в связи с повышением потребностей может постепенно приводить к их истощению и одновременно к увеличению поступления отходов производства в окружающую среду. В связи с этим возникают две проблемы. Во-первых, при увеличении потребностей в природных ресурсах важно определить пути наиболее экономного их использования – Замена дефицитного вида ресурсов менее дефицитным. Развитие безотходного производства, применение вторичного сырья. Страница 58. Во-вторых, следует переходить от открытой к закрытой системе воспроизводства. Без остатка перерабатывать добываемое сырье.